Какой пейзаж за окном экспресса. Схожу с ума. Так солнечно и лес, но без листвы пока. Нет снега, облака. И мне все это очень интересно. В последних льдинках чудо-озерцо. Я омчусь туда, где столько лет когда-то любила и жила. Там замки и дома. Экспресс торопится. Раздумий я полна.